Глава сорок пятая. Результат ДНК. Спустя два дня Алиса. «Алиса Алексеевна, вы посмотрели анализы Павловой?» Послышался отдаленный голос медсестры. «Алиса Алексеевна! Ау!» Девушка махнула рукой перед глазами. «Ага!» Выйдя из раздумий, кивнула Алиса. «Там все хорошо!» «А у вас?» Наклонившись к ней, нахмурилась медсестра. «У вас все хорошо?» «Да-да, я в порядке», – Натянуто улыбнулась Алиса. «Просто задумалась. Сходи в палату к Павловой, скажи, что анализы в норме, а я подойду к ней чуть позже». Когда медсестра вышла из ординаторской, Алиса глубоко вздохнула и, поставив локти на стол, обхватила руками голову. Ну когда же они будут готовы?» Ожидание результатов ДНК-экспертизы сводило с ума, и эти два дня показали Сим с Русланом целой вечностью. Он постоянно проводил время с Дианой, всматривался в ее глаза, ласкал взглядом черты лица, говорил приятные слова и хвалил за любую мелочь, как будто уже представил ее родной дочерью. Вчера даже обнаружил у нее родимое пятно точь-в-точь, точь, как у него. «Смотри!» Он повернулся спиной, наклонил голову и ткнул пальцем в шею. «Видишь у меня родимое пятно?» «У Дианы такой же». Руслан с таким энтузиазмом искал сходства и так желал оказаться родным отцом Дианы, что, наверное, если результат экспертизы будет отрицательным, то он очень расстроится. «Я очень хотел, чтобы вы с Дианой стали частью моей семьи». Лежа на кровати, рассуждал он вчера. «Хотел помогать тебе ее воспитывать и сделать все, чтобы вы ни в чем не нуждались». Он развернулся лицом к Алисе и положил руку на ее талию. «А она вообще может оказаться моей дочкой». Все еще не веря в это, шокированно посмеялся. «Можешь себе это представить? Ты ее мать, пусть не родная, но это совершенно неважно. А я ее родной отец». «Это еще неизвестно, Рус», – прошептала в темноте Алиса. «Не обнадеживай себя. Вдруг окажется, что у Дианы совершенно другой отец». Себя Алиса тоже настраивала на оба варианта, но, скрестив пальцы, молилась и ждала положительного результата. Жить с любимым мужчиной, воспитывая общую дочь, это для нее предел мечтаний. Это лучшее, чем ее могла наградить судьба после всех испытаний. Когда Руслан уснул, Алиса не удержалась и зашла в приложение, чтобы одним глазком посмотреть, как обстояли дела у Ромы. Переживала, лишь бы не натворил никаких глупостей. Видео из гостиной транслировало одну и ту же картинку. Включенный телевизор и пустой диван, рядом с которым стояла бутылка. Переключилась на камеру, установленную в кухне, но и там не обнаружила Рому. А через несколько минут он спустился со второго этажа, разговаривая с адвокатом по громкой связи. «Но я же смогу забрать все обратно?» – возмущенно спросил Рома. И «Я все свое имущество записал на Диану, а потом узнал, что она мне не родная». «Что он сделал?» – удивилась Алиса. Роман сел на диван и наполнил стакан. «Адвокат ты или нет, сделай что-нибудь, иначе мне придется отдать им Диану с многомиллионным приданным». «Алис, что случилось?» – послышался сонный голос Руслана. а Он, прищурившись от яркого света, посмотрел на экран. «Оказывается, Рома переписал все свое имущество на Ди», – заторможенно проговорила Алиса. Выйдя из приложения, положила мобильник на тумбу. «Теперь понятно, почему он так держится за Диану», – усмехнулась она. «Да пусть все забирает, нам чужое не нужно. Главное, чтобы Диана была с нами». Открыв карту пациентки, Алиса попробовала переключиться на работу. «Алиса Алексеевна, кофе будешь?» – войдя в ординаторскую, спросила коллега Ира. «Давай», — согласилась Алиса, решив, что ей нужно отвлечься, пока окончательно не поехала крыша. Ира включила чайник, поставила на стол две чашки и села напротив. «Слушай, Алис, а ты послезавтра меня не подменишь?» «А это какой день?» «Суббота». «Тогда не смогу. Идем на свадьбу». «А, точно, ты же говорила, пойдете к молоденькой Кате, которая у нас рожала, да?» «Да, к сестре Руслана». «Как дела у их малыша? Юные родители справляются?» «Руслан нашел им хорошую няню, так что справляются». «У твоего Руслана доброе сердце. Никогда еще не видела, чтобы брат так заботился о сестре и племяннике. Сразу видно, что любит детей и будет хорошим отцом. Ты ведь планируешь родить ему?» «Нет», — глубоко вздохнула Алиса. «С моим диагнозом родить не получится». «Прости, не знала», — потускнела Ира. «Вообще никогда?» Алиса озвучила ей диагноз. «Ой, сочувствуй, Алексеевна!» С жалостью произнесла Ира. «Но тут и правда уже ничего не поделаешь. Медицина в таких случаях бессильна». «Все верно». Глядя в окно, тихо обронила Алиса. «Увы, но я сапожник без сапог». «Жаль, что не сможешь подарить Руслану ребенка». Вздохнула Ира и, выйдя из-за стола, взяла чайник. И мне очень-очень жаль. Про себя ответила Алиса. Они с Русланом оба выросли в детском доме, и каждый с детства мечтал о большой дружной семье. Но, увы, кроме Дианы в их семье детей не будет. В ординаторскую вошла старшая медсестра. Женщина, не отрывая взгляд от экрана телефона, поздоровалась с Ирой и Алисой, зажала рукой рот и покачала головой. «Ой, как страшно-то! Как страшно!» «Что тебя так напугало? Наливая в чашки кипяток, хохотнула Ира. Увидела график работы на следующий месяц? Да-да, там придется пахать чуть ли не каждый день. И так будет до тех пор, пока не закончится сезон отпусков. Да какой там график? Сердито посмотрела на нее медсестра. Я про новости. В торговом центре Нововилова только что рухнула крыша. О, боже! Ахнула Ира. Много жертв? Очень. Алиса резко выскочила из-за стола, выбежала в коридор и подлетела к посту дежурной медсестры. «Срочно звони в бюро госпитализации и скажи, что мы готовы принять пострадавших из торгового центра, если среди них есть беременные женщины». «Алиса Алексеевна!» – захлопала глазами медсестра. «У нас платный центр, и мы не можем принимать всех подряд». «Алис!» – раздался за спиной голос Иры. Людмила Сергеевна этого точно не одобрит. Мы понимаем, что она оставила тебя за старшую на время ее отпуска, но ты не вправе принимать такие решения без ее согласия. Людмила Сергеевна сейчас греется на берегу океана, а на соседней улице раненые люди нуждаются в нашей помощи. Коллеги, очнитесь! «Доктора вы или нет? Мы ближе всех к торговому центру Нововилова. Он в двух кварталах от нас, и мы просто обязаны принять пострадавших в наше полупустое отделение!» Впившись взглядом в дежурную медсестру, строго велела. «Звони! Раз так, то вся ответственность будет на тебе!» – усмехнулась Ира. Уже через десять минут в отделение привезли двух беременных женщин. У одной были незначительные ушибы. а девушка на тридцать восьмой неделе беременности пострадала гораздо сильнее. Передав ребенка неанатологу, Алиса вернулась к операционному столу. «Не могу остановить кровотечение!» взволнованно проговорила она и приказала себе собраться. Ведь девушка еще совсем молодая, а ее сын уже появился на свет. Осталось только выкарабкаться и стать счастливой матерью. Но, увы, Алиса Алексеевна, мы ее потеряли. Снимая с лица маску, сообщил реаниматолог. Он подошел к Алисе и дотронулся до ее плеча. «Вы сделали все, что могли, и даже больше. И если бы ее привезли на пять минут позже, то ребенка тоже было бы не спасти». «Нужно сообщить ее родственникам». Снимая перчатки, сдавленным голосом проговорила Алиса. «В холле ждет ее подруга», – подсказала медсестра. «Она вместе с ней была в торговом центре». Как только Алиса вышла в холл, к ней тут же подбежала молоденькая блондинка. «Что с Дашей? Она выживет?» – с тревогой спросила девушка и, смахнув слезы, размазала по лицу черные потеки от туши. «Мы сделали все, что было в наших силах», – прерывисто вздохнула Алиса. «Но травма была несовместимой с жизнью». Девушка расплакалась и рассказала Алисе, что муж ее подруги тоже был в торговом центре. «Его не смогли спасти!» – всхлипнула она. «И я... я бы тоже могла умереть, понимаете?» Дашка с Юрой пошли в кафе на четвертый этаж, а я задержалась на первом в ювелирном отделе. Потом услышала этот страшный грохот, и, и девушка снова пустилась в слезы. «Вы можете связаться с их родственниками?» Погладив ее по спине, тихо спросила Алиса. «Да нет у них никого!» «Дашку бабка воспитывала, которой уже нет в живых, а Юрка детдомовский был». Она уставилась на Алису огромными серыми глазами. «Ребенка, получается, в детский дом, да?» «Алиса Алексеевна, к вам пришли!» – выглянула в холл медсестра. Попрощавшись с девушкой, Алиса попросила медсестру побыть с ней какое-то время, затем вышла в коридор и, увидев Руслана, напряглась. Он держал в руке конверт и пристально смотрел на нее. Шагала к нему на ватных ногах. Сердце колотилось быстро, ладони стали влажными от волнения. «Не томи, Подойдя к нему, сказала Алиса и затаила дыхание. Руслан с очень серьезным видом втянул носом в воздух и прижал Алису к себе так крепко, что ей стало трудно дышать. «Девяносто 99... девять...» И девять, Объявил он, после чего Алиса повисла в его объятиях, как тряпичная кукла, и едва не расплакалась от нахлынувших эмоций. «Скажи, что не шутишь, скажи, что это правда». «Это правда, Алис. Диана моя дочь. Моя, твоя и ничья больше».